Что ты по этому поводу думаешь? Немного устало спросил приятный женский голосок, шелестя какими-то пакетами. А что я должен думать? Тут же небрежно откликнулся другой голос, показавшийся мне немного похожим на голос Стаса. Как что? удивилась собеседница. Это ведь твой брат. И он умер. Разве тебе его не жаль? «Ну, жаль. И что с того?» Никак не желал продолжать разговор на эту тему Андрей. «Что с того?» «Да как это, что с того?» «Я тебя не понимаю», — удивилась девушка. «Ты словно даже рад его смерти? Признайся честно, рад?» «Не знаю», — буркнул парень. «Как будто мне больше делать нечего, как думать об этом. Не приставай». «Странно ты как-то себя ведешь», — не унималась девушка. «Ну, подумаешь, поссорились вы с братом. Но разве в такой момент об этом можно вспоминать? Нет, я просто не верю, что ты...» Дальше небольшая часть разговора у меня потерялась, так как парочка перебралась в кухню, и я не успела быстро перестроить аппарат на новую волну. Зато потом... Все снова стало отчетливо слышно. «Считай, что мне подфартило!» — закончил неуслышанную мной полностью фразу парень. «Теперь я получу его квартиру. Все остальное не мои проблемы. Кстати, если бы умер я, со мной бы родичи так не носились». «Тут ты не прав!» Попыталась убедить его в обратном девушка. Тебя они тоже любят, но по-своему. К тому же он младший. А младшие, как известно, всегда более опекаемые. Взять, например, мою соседку. У нее вот тоже две дочери. И ведь все больше любят младшую, так как та болезненная, о ней нужно заботиться, а о старшей уже нет. Вот представь, что вдруг, не дай бог, конечно, Умерла бы старшая. Неужели ты думаешь, родители бы не обратили на это никакого внимания? Конечно бы обратили, потому что она им такая же дочь, как и младшая. И к тому же... — Все, Вика, давай прекратим этот разговор, — решительно заявил Андрей. — Я уже сказал свое слово. Я не пойду к ним. Если желаешь, иди сама. А я не люблю смотреть, как бабы ревут. «Будет время как-нибудь позже, наведаюсь на могилу». «Ты эгоист и всегда думаешь только о себе», — раздраженно выпалила девица и, чем-то стукнув по столу, убежала в соседнюю комнату. Я услышала ее нервные шаги и тяжелый вздох оставшегося в одиночестве Лапина. «Да, парочка поругалась», — сделала я вывод из всего услышанного. Причина этого ясна, как ясно и то, что Виктория, сожительница Лапина, совершенно не в курсе того, как погибли молодожены и что с ними случилось. Иначе бы она не задавала таких глупых вопросов Андрею и нервничала бы совсем по другому поводу. Что теперь делать и как быть? Нет, она явно не в курсе событий. Тогда, как сам Лапин, ведет себя слишком уж озлобленно и даже вызывающе, старается показать своей девушке, что обижен родителями и братом смертельно, но при этом, похоже, он также ничего не знает о происшедшем. Если бы знал, то есть если взрыв подстроил он, Но ему бы стоило хоть немного погоревать о брате, а не осуждать его, по-прежнему демонстрируя агрессию. Или таким образом он старается избавиться от возможных подозрений со стороны своей пассии, а заодно настроить ее на собственное оправдание перед лицом милиции, мол, можете спросить у нее, я даже ничего не знал. Еще раз все проанализировав, я решила, что раз Лапин всеми силами старается обойти в разговоре тему гибели брата, значит, он боится сболтнуть лишнее. А если так, то не такой уж он постороннее лицо в организации смерти брата, и за ним не помешало бы немного последить. Впрочем, сегодня-то... Он вряд ли уже куда отправиться, подумала была я, но тут же сообразила, что как раз наоборот. Если Лапин-старший является заказчиком убийства и лично забирал у Стаса его телефон, то он может сейчас отправиться к тому человеку, кто ставил в сотовый капсулу со взрывчаткой. Должен же он поблагодарить за работу» или же отнести оставшуюся часть денег в оплату труда, ведь вряд ли Рестул отдать всю сумму, не зная, что удастся ли покушение. Пожалуй, придется мне пока остаться тут и немного последить за домом Лапина. А там видно будет. Обреченно вздохнув, я завела машину и перегнала ее поближе к дому Андрея чтобы увидеть подозреваемого, если он вдруг выйдет на улицу. Ну, а чтобы не скучать, оставила включенным прослушивающее устройство. Правда, толку от него теперь было мало, учитывая то, что пара совсем не разговаривала между собой. Мне были слышны только отдельные шорохи и шумы. Но моя интуиция меня и в самом деле не подвела. Уже через полчаса я увидела, что Андрей... Покинул-таки свой дом и медленно направился в сторону остановки. Обрадовавшись тому, что больше не придется бездействовать, я завела свою девяточку и тронулась вслед за парнем, который сел в маршрутку с номером одиннадцать и поехал в центр города. Я пристроилась позади автобуса и, превратившись в хвостик, неотступно следовала за ним. Так мы добрались до улицы Кутикова. Андрей Лапин вышел из автобуса и все тем же спокойным шагом направился в один из совершенно неосвещенных проулков. Мне не оставалось ничего, как оставить машину на обочине и поспешить за ним следом, стараясь не отставать и не потерять объект преследования из виду, что очень легко могло случиться из-за очень плохой видимости в округе. С большим трудом, передвигаясь по сплошь перекопанному и заваленному всевозможным мусором проулку, я едва сдерживала себя, чтобы не выругаться и тем самым не выдать себя. Наконец-то Лапин остановился у какого-то забора, и я поняла, что цель его похода на данный момент достигнута. Осторожно подкравшись поближе, что вполне позволяло мне сделать моя не слишком светлая одежда, я спряталась за каким-то сильно разветвленным кустом и стала наблюдать за действиями парня. Лапин же продолжал стоять у калитки, не пытаясь ни зайти во двор, ни хотя бы постучать камешком в окошко. И все же хозяин дома почему-то вышел ему навстречу, Словно у них на это время была назначена встреча. Я замерла, стремясь хоть краем уха уловить суть их разговора. К сожалению, мужчины разговаривали слишком уж тихо, и я ни слова не разобрала из их короткого разговора, и терялась в догадках, что тут к чему. Мне оставалось лишь продолжать следить за действиями обоих. Как ни странно, Хозяин дома снова в него удалился, но уже через несколько минут вышел на улицу, как я поняла, переодевшись. Затем парни закурили и, что-то еще друг другу сказав, куда-то направились неспешной походкой. Я быстренько вылезла из кустов и, все так же, выдерживая допустимое расстояние между мной и объектами слежки, пошла следом. Парни покинули жуткую ухабистую улочку, вышли на проезжую часть чуть в стороне от моей машины и стали ловить такси. Я порадовалась, что не придется и дальше шастать пешком, и поспешила занять место за рулем своей красавицы-девяточки. Через пару минут я уже висела на хвосте какой-то светло-серой лады, Водитель, который согласился подбросить куда-то Лапина и его друга, а может быть и сообщника, с которым он решил отметить успех предприятия. Как выяснилось немного позже, ребятки поехали в работающий до утра бар под названием «Лунатик», чем еще больше подогрели мою мысль насчет празднования успеха. Бар находился в полуподвальном помещении, работал Раньше почти круглосуточно, но ощутимую прибыль давал исключительно ночью, тем самым подтверждая свое название. Днем же открывалось расположенное недалеко уличное кафе и отбивало всех его посетителей. А потому руководство бара, насколько мне было известно, решило переключиться на ночной режим работы. И, как я могла судить по явно недавно подремонтированной вывеске, решение оказалось правильным и прибыльным. Зайдя в этот самый бар, преследуемые мной мужчины сели за самый дальний столик, заказали себе пиво и погрузились в беседу. Я же мышкой, прошмыгнув мимо них, стащила со стола одного спящего типа газету и, прикрывшись ею, уселась поблизости. Тут же подлетела молоденькая официантка в ярком костюмчике и елейным голоском поинтересовалась, что я желаю. Чтобы от нее отвязаться, пришлось пожелать натурального сока, так как ничего другого я сейчас бы просто не смогла употребить. Пока девушка выполняла мой заказ, я прислушивалась к разговору своих соседей. — Так как у тебя дела? — Что нового? поинтересовался лапину своего собеседника, которого только сейчас я смогла более или менее нормально рассмотреть. Он был примерно моего возраста, довольно высокий, с редкими светло-русыми волосами, глубоко посаженными глазами и густыми бровями. Нос имел крупный, даже, можно сказать, орлиный. И именно нос сильнее всего привлекал к себе внимание — И просто подчеркивал свою собственную несуразность на этом лице. Зато вот губы у парня были очень красивой формы, крупными и четко очерченными, но не волевыми, а скорее жеманными. Подбородок оказался двойным с маленькой ямочкой посередине. Так что отличительно в черту парня было хоть отбавляй. Такого вряд ли с кем спутаешь. Но как дела? Да как и всегда. Отпивая глоток пива из своей стеклянной кружки, ответил субъект, имени которого я пока еще не знала. Новостей пока нет. Разве что надоел мне до ужаса этот чертов завод. Надоел? Почему-то удивился Андрей. Ты же раньше в нем души не чаял. Так хотел на него устроиться, а теперь что? Понял совсем, что не это тебе надо? Да как сказать, вздохнул парень, сначала ты в самом деле хотел там работать, а теперь, когда во все окунулся, уже нет. Не то, чтобы мне не нравится, дело совсем не в этом, просто я куда больше могу на частных заказах заработать, сидя дома, чем там целыми сутками сваривая и спаивая всякие детальки. — Это только смотреть легко, как кто-то в аппаратуре копается, а когда сам попробуешь, поймешь, что за каторжный труд это электротехника. Короче, решил я до отпуска доработать и уйти. Не стоит эта зарплата того, чтобы за нее держаться. — Ну, как знаешь, твое право, — откликнулся Лапин и лениво принялся закуривать сигарету. Пока ребятки молчали, я про себя подумала примерно следующее. Так, значит, друг Лапина работает где-то, где занимаются ремонтом электротехники. Насколько мне известно, такой завод у нас в Тарасове только один. И носит он название «Радиоэлектротехнического». Ну, даже если парень трудится и не на нем, ясно, что в технике он разбирается неплохо. Следовательно, с легкостью мог оказать соответствующую помощь своему другу и установить капсулу с врывчаткой в телефон Стаса. Тем более, что только что сам сказал, что на частных заказах может срубать куда больше денег, чем на заводе. Не интересующие ли меня занятие он имел в виду? Данную информацию следует проверить. В этот момент разговор ребят возобновился и затронул еще более интересную для меня тему. Друг Лапина тихонечко спросил. — Ты в самом деле не пойдешь на похороны брата? — Прикинь, как про тебя тогда будут думать? Ведь только лишний повод для сплетен, Даша, и... — Да нет. «Не могу я все эти погребальные процессии переносить. Сразу всякие паршивые воспоминания всплывают, от которых отделаться все время пытаюсь». Со вздохом ответил Андрей и с удвоенной активностью отпил изрядный глоток пива. «Ты Чечню имеешь в виду?» Тут же полюбопытствовал друг и сразу же получил утвердительный ответ. И снова мужчины замолчали, погрузившись каждый в свои воспоминания. Мне ужасно интересно было, о чем каждый из них думал. Но, к сожалению, паранормальными способностями, такими, как чтение мыслей на расстоянии, я не обладала, а значит, могла лишь догадываться, кто и о чем думает. Интересно, что имел в виду друг Андрея, говоря о том, что если Лапин не пойдет на похороны, он только подаст лишний повод для сплетен? Считал ли он, что того могут заподозрить в организации взрыва, или же подразумевал он что-то совершенно другое? И потом, если он помогал Лапину... Почему же он тогда не интересуется, что теперь следует делать ему? Затихнуть, спрятаться или что-то еще? Хотя, может, они уже обговорили все заранее? Например, пока шли до остановки. А здесь ни о чем таком условились не беседовать, понимая, что кто-то может услышать, а потом и проболтаться. Да, запутанная история. Вскоре друзья вновь заговорили, но выбранная ими тема была для меня настолько неинтересной, что я предпочла подумать над тем, каким образом можно проверить друга Лапина и выяснить, имел ли он отношение к убийству Станислава или же нет. Идей было много, но пока ни одна из них по той или иной причине мне не подходила. Выпив весь свой сок и даже заказав еще один, в конце концов, я все же смогла принять решение и определилась дальнейшими действиями. Оставалось только дождаться, когда ребятки расстанутся, и каждый отправится по своим делам. Случилось это довольно-таки скоро, так как, допив пива и выкурив по паре сигарет, мои мальчики посмотрели на часы и решили, что пора разбредаться по домам иначе их будет ожидать прихорошенький скандал, устроенный их прекрасными половинами. Единодушно приняв такое решение, ребята вышли из бара, вместе дошли до остановки, там пожали друг другу руки и расстались. Лапин остался ждать своего автобуса, а его друг предпочел дойти до дома пешком, тем более что идти было не так уж и далеко, всего каких-то пару кварталов. Порадовавшись такому удачному стечению обстоятельств, я оставила на время в покое Лапина и последовала за его дружком. Причем на этот раз я шла не позади него, а весьма спешно обогнала его на своей машине, поставила ее под каким-то деревом, сама распустила волосы, достала из заднего кармана своего сиденья бутылку с минеральной водой и стала смачивать ею лицо и маленький носовой платочек. Сейчас мне предстояло сыграть ужасно сентиментальную и плачущую на взрыв девчину и попытаться разжалобить этого товарища. Дождавшись, когда друг Лапина появится в поле моего зрения, я торопливо, но стараясь не быть замеченной, перебежала на другую сторону улицы и уже оттуда пошла ему навстречу. В конце концов, мы должны были столкнуться, и к этому моменту мне следовало, если не выдавить из себя пару слезинок, то хотя бы добиться видимости этого. Вспомнив, что мои глаза слегка подкрашены, а потому вряд ли похожи на заплаканные, я принялась обоими кулаками тереть их. Потом заставила себя во всех красках представить всю картину сегодняшнего взрыва. И буквально завыла от жалости к бедным, погибшим молодоженам. Не знаешь, насколько все это выглядело правдоподобно, но друг Лапина сначала резко притормозил, затем минутку постоял на месте, вглядываясь перед собой, и лишь после того, как понял, в чем, собственно, дело, ускорил шаг и направился в мою сторону. Я мысленно поблагодарила провидение за то, что разыгрывала свое представление ночью, а потому можно было не заботиться об очень уж большой достоверности спектакля и снова вдалась в плач, содрогаясь от рыданий и непрестанно утирая щеки смоченным предварительно минералкой носовым платком. «Девушка, извините, я могу вам чем-то помочь?» Едва мы оказались на расстоянии трех шагов друг от друга, сочувственно поинтересовался доверчивый парень. В ответ я зарыдала с еще большей силой и прямо-таки упала в его объятия. Друг Лапина немного растерялся, но все же обнял меня за плечи и стал гладить ладонью по волосам, шепча какие-то нелепые успокоительные слова. Я несколько минут совершенно не реагировала на них. Затем стала немного сбавлять обороты и утихать, а потом совсем отстранилась от мужчины и убитым голосом произнесла: Простите, извините. Я, я не хотела вас отвлекать от ваших дел. Я ничего, ничего отказался от моих извинений, парень. Я все понимаю. У вас наверняка случилось какое-то горе. Я кивнула и снова всхлипнула. У вас украли деньги? — наивно предположил парень. — Нет, вас, простите, изнасиловали? — продолжил расспросы друг Андрея, явно заинтересовавшись моей персоной. Я снова отрицательно замотала головой и, чтобы не мучить своего собеседника, сама во всем призналась, сказав «Меня лишили брата». — Брата? — как-то глухо повторил парень. «Его что, убили?» «Хуже!» — ответила я и снова взялась за старые, то есть завыла на взрыд.